Глава 4. Поверить – значит увидеть. В этой главе я хочу поделиться с вами несколькими секретами науки постановки целей. Быть может, те понятия и идеи, с которыми вы сейчас познакомитесь, раз и навсегда изменят ваш подход к собственной жизни. В нашем мировоззрении прочно закрепилось известное всем убеждение «Увидеть – значит поверить». Иными словами, нужно быть реалистом. Пока не увижу собственными глазами, не поверю, говорим мы. Как вам уже стало известно, человеку свойственно руководствоваться в своих поступках не объективной истиной, а своим представлением о ней. Восприятие реальности препятствует самореализации. Тем, кто непременно должен увидеть, чтобы поверить, или получить конкретные гарантии прежде чем рисковать, трудно расти и меняться. Они тратят большую часть жизни на ожидание каких-то событий, вместо того, чтобы самим их создавать. Наш творческий потенциал и энергия напрямую зависят от богатства воображения. Однако возможности воображения ограничены нашим восприятием реальности. Каждый может принять ее только до определенных пределов, но их можно расширить. Никаких пределов не существует, если только мы сами их не придумываем. Чтобы исправить положение, нужно сначала понять, не ограничено или не искажено ли наше восприятие действительности. Каждый человек видит окружающий мир по-своему. И именно это делает нас неповторимыми. Хотя мы воспринимаем одну и ту же реальность, интерпретируем мы ее по-разному. Если наше восприятие ограничено, настолько же ограниченным будет наше поведение, мышление и привычки. Восприятие реальности складывается из накопленных с самого детства, переживаний, впечатлений и мнений. Иными словами, это наш жизненный опыт. От восприятия зависит то, насколько отчетливым будет наше представление и понимание всего, что влияет на нашу жизнь. Все происходящее с нами проходит через фильтр восприятия. Наши поступки определяются имеющимся уровнем осознания реальности. Если наше представление о мире ошибочны, то и действия будут ошибочными. Следовательно, причина наших проблем кроется не в наших знаниях как таковых, а в наших неправильных представлениях о своих знаниях. Все наши решения и действия зависят от уровня осознания действительности на момент их принятия или совершения чтобы полностью реализовать себя, мы должны постоянно меняться и расширять границы своего восприятия, обогащая представления об окружающем мире. Одно из самых распространенных заблуждений в системе мировосприятия многих людей заключается в том, что увидеть – значит поверить. На самом же деле то, что мы чего-то не видим, еще не значит, что этого не существует. Мы не видим возможностей или решений, не потому что их нет, а потому что мы не смогли точно определить объект поиска, Не ждите, пока увидите, чтобы поверить, лучше поставьте четкие цели, если хотите изменить свою реальность. Когда есть конкретная цель, сознание и подсознание согласованно образуют естественный фильтрующий механизм, с помощью которого создаются условия для ее достижения. К чему вы стремитесь? Первым делом вы должны спросить себя, что представляет для меня ценность, что для меня важно, что я ищу в жизни, чего я хочу. Какого результата жду? Эти вопросы и ответы на них имеют решающее значение для достижения успеха. Союз сознания и подсознания не сумеет помочь вам в осуществлении поставленной цели, пока вы себе четко не представите, к чему стремитесь. Он не начнет собирать полезную информацию, пока вы не ответите себе на вопрос, чего я хочу. Запомните раз и навсегда, прежде чем понять, как получить желаемое, нужно точно определиться с желаниями. Как только вы решите, что для вас важно, сознание и подсознание тут же начнут усваивать нужную информацию. Имея четкое представление о том, чего хотите – дом, работу, машину, уровень дохода, друзей, отношения – вы существенно увеличите свои шансы заметить подходящие возможности. Фильтрующий механизм сознания и подсознания отсеивает любую информацию, не представляющую ценности с точки зрения ваших целей или не угрожающую вашей безопасности. Это очень важно понимать, вы просто не усваиваете то, что не нужно для достижения ваших целей, и что не может вам навредить. Эта информация автоматически исключается из вашего восприятия. Подобно программе, защищающей электронный почтовый ящик от спама, тандем сознания и подсознания защищает вас от тысяч пытающихся пробиться извне сообщений, пропуская только те, которые для вас важны. Если бы он пропускал всю ту информацию, которая обрушивается на вас ежедневно, то ваша нервная система испытывала бы колоссальные перегрузки и не смогла бы справиться с потоком внешних сигналов. Поэтому ваш мозг воспринимает только два типа данных – полезные для достижения целей сведения и информацию о потенциальной угрозе вашему физическому или психическому здоровью. Окружающий мир переполнен информацией. Мы не можем усваивать ее в полном объеме поэтому должны точно определиться с тем, чего хотим. Это позволит союзу сознания и подсознания действовать более избирательно и пропускать только те сведения, которые представляют для нас ценность. Нужная информация в нужный момент. Как только вы определитесь со своими желаниями и целями, со всех сторон сразу же начнет поступать необходимая информация. И помните, то, что вы чего-то не видите, еще не значит, что этого не существует. Просто ваш разум блокирует сигналы в данный момент, не имеющие для вас никакого значения. Этот процесс совершенно естественен и защищает нас от психических перегрузок. Однако, если его не контролировать, он может ограничить наши возможности. В вашем распоряжении всегда имеется информация, необходимая для осуществления ваших целей. Однако большинство людей или групп людей, в том числе деловые предприятия, Пытаются решать проблемы, не удосужившись сначала четко сформулировать желаемый результат. Они делают выводы, исходя из имеющихся фактов или доступных на текущий момент ресурсов. Естественно, эти выводы неутешительны. Мы не можем этого сделать, мы не знаем, где взять денег, кто нам поможет. У нас нет того, что нам нужно. У нас нет необходимого опыта. Сосредоточьтесь на конечном результате. В данный момент вам совсем не нужны ответы на все вопросы. Даже если бы вы их знали, то сейчас эта информация могла бы вам скорее навредить, чем помочь. Сейчас вы должны задать себе другие вопросы. Каким должен быть конечный результат? К чему я стремлюсь? Чего хочу добиться? Сначала поставьте цель, и сразу начнет поступать нужная информация. А наличие информации при отсутствии цели только запутает вас и направит по ложному пути. Помните, что прежде чем приступать к сбору необходимых сведений, сознание и подсознание должны сосредоточиться на конечном результате. Как только он будет четко сформулирован, вы узнаете все необходимое для его достижения. Нужная информация не дойдет до нашего сознания, если только не будет содержать ничего, представляющего личную ценность или сообщающего о потенциальной угрозе нашей безопасности. Чтобы это изменить, сначала нужно определиться с целью. Те, кто умеет добиваться успеха, кто осуществляет задуманное, знают главный секрет. Поверить – значит увидеть. Все остальные, прежде чем во что-то поверить, хотят получить факты, но так не бывает. Сначала вы должны поверить в свою цель, и только тогда узнаете, как ее осуществить, поскольку мысленно настроитесь на нужную информацию. Вы должны определить, что для вас важно, с какими клиентами хотите работать, в каком доме жить, какие знания получить прежде чем нужные сигналы дойдут до вашего сознания. Мы находим то, что ищем. Вот как это происходит. Допустим, вас заинтересовала определенная марка автомобиля. Может быть, вы только что купили его или еще собираетесь это сделать. Обратите внимание, что как только вы выбрали конкретную марку, эти автомобили начали повсюду попадаться вам на глаза. Почему? Потому что эта марка сейчас приобрела для вас особое значение. Та же ситуация повторяется и с деловыми партнерами, и с работой, и с кругом общения. Поняв, что именно вам нужно, вы сразу же начнете обращать внимание на подходящие возможности и полезную информацию. Если вы сами не знаете, чего хотите, то не найдете и не увидите этого даже тогда, когда оно будет мелькать у вас перед глазами каждый день. Тот же принцип можно применять в отношении клиентов. Определите желания и потребности этих людей и сможете понять, как их удовлетворить. Не зная, что им нужно, вы не будете усваивать информацию о том, как им помочь. Чтобы стать хорошим собеседником, нужно уметь сообщить партнеру какую-то полезную для него информацию. В противном случае, ваши слова просто не будут доходить до его сознания, ведь мы обращаем внимание только на то, что для нас ценно и важно. Мышление без ограничений Мы не замечаем возможности еще и по той причине, что ограничиваем себя посредством собственного мышления. Мы должны научиться мыслить за пределами ограничений, придуманных нами самими. Когда в сознании сталкиваются противоречивые знания или убеждения относительно определенного объекта или явления, мы, как правило, испытываем психологический дискомфорт. Вероятность избежать эмоционального дисбаланса существует, но она сохраняется только до момента возникновения ситуации, в которой противоположные суждения вступают в открытый конфликт. В незнакомой обстановке, чтобы снять напряжение и избавиться от вызванной переменами тревожности, приходится менять либо поведение, либо отношение к ситуации. Мы подсознательно стремимся к восстановлению душевного равновесия, пытаясь каким-то образом совместить воспринимаемый опыт со своими представлениями о жизни. Самый распространенный механизм разрешения конфликтов – рационализация. Его суть заключается в попытке объяснить свою логику или причины своих поступков, мнений или поведения. Не желая глупо выглядеть или оказаться в нелепой ситуации, мы начинаем собирать чужие мнения или информацию в оправдание или подтверждение правильности своих действий. Например, чтобы как-то оправдаться или объяснить себе, почему мы поддерживаем отношения с тем или иным человеком, мы подсознательно замечаем только его достоинства, только те черты, которые нам в нем нравятся и также подсознательно игнорируем его недостатки. В процессе принятия решений мы обычно проходим этап составления общей картины ситуации. Как правило, в этот момент у нас обостряется восприимчивость к новой информации. Однако, как только решение принято, мы начинаем собирать только те факты и искать общество только тех людей, которые могли бы подтвердить правильность принятого решения или выбранной линии поведения. Это называется избирательным восприятием к сожалению, пытаясь доказать свое право вести себя тем или иным образом или делать тот или иной выбор, мы не пропускаем в сознании информацию, которая могла бы оказаться полезной для принятия рациональных решений. То есть, в буквальном смысле, закрываем глаза на альтернативные возможности. Когда все наше внимание сосредоточено на причинах неосуществимости того или иного намерения, нужное решение просто не сможет дойти до сознания. Решение вместо проблем Если мы не видим решения, это еще не значит, что его не существует. Просто убеждая себя в невозможности расширения бизнеса, завершения проекта, получения желаемого и так далее, мы фокусируем внимание на проблеме, а не на решении. С помощью подсознания можно найти ответы на свои вопросы, и с его же помощью можно придумать причины невозможности осуществить то или иное намерение. Выбор есть всегда, и этот выбор за вами. Например, мы хотим что-то купить. Сначала мы ищем нужный товар по самой низкой цене. А затем, как правило, пытаемся придумать какой-нибудь способ сократить расходы или от чего-то отказаться, чтобы позволить себе новую покупку. Только мы не понимаем, что с помощью той же творческой энергии мы могли бы найти способ сохранить то, что есть, и дополнительно заработать, чтобы приобрести желаемый товар. Иными словами, одну и ту же энергию можно использовать как для движения назад, так и для движения вперед. Когда появляется страх перед совершением какого-то поступка, мы с легкостью находим сотни логичных доводов, почему должны отступить, сдаться, отказаться от своих намерений. На что вы тратите свою творческую энергию? На то, чтобы выяснить, что вам недоступно, или на то, чтобы осуществить свои желания? Мы привлекаем к себе то, чего считаем себя достойными. Видеть проблемы вместо решений и возможностей нас иногда заставляет убежденность в том, что мы не заслуживаем того, чтобы быть, делать или иметь то, чего действительно хотим. А мы привлекаем себе только то, чего считаем себя достойными. Чем больше вы себя уважаете, чем больше цените, тем больше возможностей видите, тем больше риска можете себе позволить. Чем выше ваше мнение о самом себе, тем больше люди захотят с вами общаться. Они захотят быть вашими клиентами, деловыми партнерами или друзьями. Уважающий и ценящий себя человек говорит, я смогу справиться с чем угодно. Я пока не знаю, как это сделать, но до сих пор мне и не нужно было этого знать. Теперь, когда возникла потребность, необходимая информация появится сама собой. В этом случае каждое обстоятельство превращается в возможность узнать и сделать больше. Не отказывайтесь от помощи. Иногда необходимая информация поступает от других людей например, в форме предположения или даже критического замечания. Однако низкая самооценка может помешать принять чужое предложение или адекватно воспринять критику. Мы занимаем оборонительную позицию, почему я должен слушать своих подчиненных, почему я должен слушать своих детей, разве они могут знать то, чего не знаю я, почему я должен слушать своего коллегу, разве он умнее меня? Такая позиция ошибочна, поскольку принимая только собственное мнение, мы отказываемся от альтернативных решений. Сколько раз вы произносили эти слова, «Не учи меня жить, я сам знаю, что делать». На самом деле вы говорите, «Я не хочу, чтобы ты меня учил, потому что тогда ты будешь выглядеть умнее меня. У меня низкая самооценка, поэтому для меня очень важно выглядеть уверенным в своих действиях». Позвольте людям быть вашими учителями. Это не значит, что нужно принимать все, что они говорят. Но было бы полезно прислушаться к их словам, чтобы понять, представляют ли они какую-нибудь ценность. Неважно, кто помогает вам или указывает путь. Единственное, что имеет значение – конечный результат. И самая разумная реакция на предложение помощи была бы такой. Если ты можешь показать мне самый простой, быстрый или рациональный путь, я готов принять твой совет. Если вы не можете найти способ получить желаемое, это еще не значит, что вы глупы. Просто вы привыкли видеть только то, что укладывается в рамки ваших представлений о реальности. Решение многих бизнесменов, например, ограничены традиционными деловыми подходами. «Мы всегда так делали», — говорят они, — «при таком мышлении и сосредоточенности на привычных моделях поведения, мы лишаем себя возможности увидеть что-то новое». Вы должны спросить себя, «каковы мои идеи, убеждения и мнения? Не мешают ли они мне стать тем, кем я хочу, или иметь и делать то, что мне нужно?» Если ответ окажется положительным, вы должны набраться решимости, чтобы выкинуть из головы все мешающие мысли и сосредоточиться на желаемом результате. Вы должны открыть свое сознание для новой информации, которая поможет вам достичь цели. Поймите, что вовсе не обязательно разбираться в том предмете, который вы хотите изучить, или в том бизнесе, которым хотели бы заняться. Если у вас нет опыта в этой сфере деятельности, или если вы не успевали по данному предмету в школе, это еще не значит, что вы не способны научиться. Просто раньше эта информация была вам не нужна. Зато посмотрите, какими темпами вы начали усваивать ее сейчас, когда она стала актуальна. К чему я клоню? К тому, что осознав, как вы хотите прожить свою жизнь и чего хотите достичь, путь к конечной цели наполнится смыслом и удовольствием поскольку масса нужной информации начнет поступать сама собой, и вы найдете способ осуществить свои цели. Как найти помощь? Добивайтесь желаемого не только для себя лично, но и для своей компании, семьи или тех, с кем работаете. Дело не столько в том, во что вы верите, сколько в том, во что вы можете заставить поверить других. Вы должны убедить людей в том, что их способности гораздо выше, чем они думают, что они должны перестать думать о своих недостатках, о невозможности того или иного события, о прошлых поступках. Они должны сосредоточивать внимание на своих стремлениях и желаниях. Единственное, что имеет значение, это конечный результат. Если у вас появилась какая-то идея или убеждение, и вы хотите создать нечто, не существовавшее ранее, новый продукт, услугу, компанию – Значение имеет не столько ваша вера в эту идею, сколько ваша способность убедить окружающих в возможности ее реализации. Чтобы привлечь людей к сотрудничеству в достижении ваших целей, вы должны приложить максимум усилий, чтобы заставить их поверить в вас. Как добиться от людей поддержки? С этим вопросом сталкивается каждый лидер. Дело не столько в том, во что верит он сам, сколько в том, в чем он может убедить окружающих. У каждого из нас своя правда и мы поступаем в соответствии с ней. Если у кого-то из вашего окружения ложное представление о реальности, он начнет приводить логичные причины неосуществимости ваших намерений, недостижимости вашей цели и так далее. Помните, что у него нет намерения мешать вам. Просто он поступает в соответствии со своими убеждениями. Самое трудное – убедить человека в том, что он способен сделать больше, чем думает. Допустим, вы видите, на что способен ваш ребенок но это не имеет никакого значения, если он сам этого не видит. Возможно, вы догадываетесь об истинном потенциале своих сотрудников и друзей, но сами они могут о нем даже не подозревать, и в этом вся проблема, ведь в своих поступках они будут руководствоваться своей правдой. Помогайте другим людям повышать уровень ожиданий. Хорошие руководители, родители или супруги умеют помогать тем, кто находится рядом, повышать их уровень ожиданий, и изменять их представления о жизни. Они способны заставить окружающих поверить в то, во что те раньше не верили, а затем помочь им с помощью внутреннего диалога и воображения воплотить эту убежденность в жизнь. Вы не можете просто попросить людей слепо следовать за вами. Сегодня они стали гораздо искушеннее, чтобы на это согласиться. Ребенка еще можно убедить, потому что он полагается на веру, но вскоре он вырастает, начинает логически мыслить и требует рациональных доводов. Вы должны научить окружающих создавать свою реальность путем собственного мышления и использовать описанные в данной книге методы. Если кто-то из них вас не послушает, он сделает все возможное, чтобы подтвердить правильность своих убеждений и в конечном итоге попытается либо свести к нулю ваши усилия, либо остановить вас, чтобы доказать свою правоту. Окружайте себя оптимистами. Если среди тех, кто вас окружает, такие, кто постоянно твердит – Это невозможно, выхода нет, я не знаю, как это можно сделать. Позволяете ли вы им решать, на что вы способны, а на что нет? Иными словами, отказываетесь ли вы от своих прав в их пользу? Если это так, поторопитесь вернуть себе свои полномочия. Какими людьми вы окружаете себя в бизнесе? На чем сосредоточены их мысли? На проблемах или на решениях? Тщательно подбирайте свое окружение, ведь оно оказывает огромное влияние на ваши созидательные возможности. Даже если вы сами этого не осознаете. Негативный настрой окружающих, будь то в рабочем коллективе, в семье, в отношениях, заразителен. Убежденный в невозможности достижения цели, сделает все возможное, чтобы доказать свою правоту. Тот, кто верит в осуществимость новых начинаний, смело идет вперед и выполняет задуманное. Зачем руководителю компании платить деньги за то, чтобы его убеждали в невыполнимости той или иной задумки? Он и сам может придумать сотни причин, и ему не нужны рядом такие, кто будет его отговаривать, подрывать уверенность в успехе, да еще и зарплату получать за эту привилегию. Он должен окружить себя людьми с высокой самооценкой, знающими как выполнить задуманное. Он должен научить их искать решения, а не видеть вокруг одни проблемы. Каждый сильный лидер задается целью и делает все необходимое для ее осуществления. Если он сможет научить окружающих ставить цели, руководствуясь не тем, что и сейчас, а тем, чего он хочет достичь, то станет действительно отличным руководителем и поможет своим сотрудникам добиться максимального результата. Для личностного роста или осуществления каких-то перемен в жизни мы должны научиться повышать свой уровень ожиданий. Чтобы это сделать, нужно твердо верить в себя и свои цели. Мы должны знать, что способны реализовать свои идеи. Если остальным нужно сначала увидеть, чтобы поверить, то мы должны сначала поверить, чтобы увидеть. Наша вера в собственные силы передастся окружающим. С этой верой в себя и в тех, кто нас окружает и нам помогает, мы способны сделать то, что другим кажется невозможным и невыполнимым. Истинное значение веры Весь секрет жизненного успеха сводится к тому, чтобы найти в себе силы сделать то, что другие считают невыполнимым. Сколько раз вы ставили цели исходя из очевидного, видимого, на основании своего представления о реальности? Вы должны руководствоваться не тем, что имеете сейчас, или что делали в прошлом, а тем, чего хотите и к чему стремитесь. Все это объединяется в одном слове – вера. Вера не в эзотерическом или религиозном смысле, а как психологическое и физиологическое понятие. Если вы понимаете, как действует тандем сознания и подсознания – то знайте, что вера, то есть способность поверить прежде чем увидеть, лежит в основе естественного процесса созидания. Осознав, что результат действий зависит от вашей веры в свои созидательные способности, вы сможете справиться с задачами, которые остальным кажутся неосуществимыми. Вы должны просто сосредоточиться на своих желаниях, а затем позволить информации, необходимой для осуществления желаемого, без напряжения и лишних усилий, дойти до вашего сознания. То, к чему вы стремитесь, тоже стремится к вам. Первый шаг – поверить, прежде чем увидеть.